История с Барманцаком В севернее Северного Кавказа, там, где кончается Ставропольская возвышенность, за реками Кумой и Маноч начинаются Калмыцкие степи. Привольные, хорошие Калмыцкие степи, до Нижней Волги, до Каспийского моря тянутся. Развернулись и здесь бои, вторглись фашисты в Калмыцкие степи, к Каспийскому морю через Калмыцкие степи хотят пробиться. Одной из советских частей, действовавших в этом районе, были приданы верблюды. Оказались верблюды солдатам в их солдатских делах надежными помощниками. Особенно понравился бойцам верблюд по кличке Барманцак. Был он на редкость трудолюбивым, был он на редкость неприхотливым, память имел хорошую. Вот какая однажды приключилась с верблюдом история. Напали как-то фашисты на наш полковой обоз, пленили Барманцака, погнали в свою часть. Поражались фашисты, глядя на верблюда. — Камель! Камель! — на своем языке кричали. — Камель — это и есть по-немецки верблюд. Залезали фашисты к Бармансаку на спину, усаживались между верблюжьих горбов. «Гуд — Гуд! — голосят оттуда. «гуд — Гуд! Переживали наши бойцы, что лишились, что не отбили у налетчиков двугорбого друга. Даже появился у наших план. Мол, проберутся к фашистам, разведчики узнают, где пленник, а затем смельчаки совершат отважный налет, И вернут Бармансака в родные окопы. Так бы, наверное, оно и было. Да вдруг? Что такое? Что заклубилось там вдалеке? Кто по степи несется? Присмотрели солдаты. Так это же Бармансак. А кто там верхом на Бармансаке? Недолго пробыл Бармансак в фашистском плену. До первого вечера. До первого ужина. Дело в том, что каждый вечер наши бойцы верблюда вкусно и сытно кормили. Привык к вечерним угощениям Бармансак. Вот и рванул на ужин. Сложилось так, что как раз в это время взобрался на спину Бармансака очередной фашист, уселся между верблюжьих горбов, произнес, как и другие, «Гуд!» В этот момент и побежал Бармансак. Примчал он фашиста к нашим.